27. Элис высадила меня на углу и умчалась прочь. Я подошёл к дому. Мама с Барбарой всё-таки не пошли в бар. Барб простудилась и сказала, что после работы сразу пойдёт домой. Мама стояла на лестнице с телефоном в руке. Увидев меня, она бросилась мне навстречу, обняла в панике изо всех сил и за всех силы прижала к себе так крепко, что мне стало нечем дышать. Какого чёрта? Где ты был, Джеймс? Как вы, наверное, уже догадались, она называла меня полным именем только когда очень злилась. Почему ты не предупредил, что задержишься? Ты же знаешь, что я волнуюсь. Я всех обзвонила, я уже начала опасаться, что тебя похитили. Я даже думала позвонить. Она разжала объятия и чуть отстранилась, держа меня за плечи. Теперь я увидел, что она плакала раньше, и вот-вот заплачет снова, и мне стало неловко и стыдно, хотя я был ни в чём не виноват. Мне кажется, никто не может заставить себя ощутить себя полным дерьмом так эффективно, как родная мать. "Это ли?" спросила она и тут же ответила сама себе. "Да, это она". И дабавил глухим беспощадным голосом: "Это сука. Мне пришлось с ней поехать, мам", сказал я. "Я не мог не поехать". И тоже расплакался.